Евгений Шварц. Сказка о бомбе. Не то во сне, не то наяву, Только перенесся я вдруг в будущее На две тысячи лет вперед. И очутился я на площади В незнакомом, невеселом городе. Подходу человек в потрепанной одежде подошел ко мне и сказал. — Здравствуйте. Удачный день выбрали вы для того, чтобы посетить нас. Ведь как раз сегодня закончилось великое строительство, на которое мы, трудящиеся всего мира, положили столько сил. Идемте. И вот мы зашагали по улицам. Спутник мой с гордостью повторял все время. — Смотрите, смотрите. И я покорно смотрел на облупившиеся стены домов, на немощенные мостовые, на заморенных бедных детей. «Как видите, — сказал мой спутник, — мы не думали о себе. Мы все отдали ему, великому строительству». «А что вы строили?» — спросил я. И ужаснулся, услышав ответ. «Танки, самолеты, пулеметы, пушки — Сейчас вы увидите, как великолепны они в действии. И мы увидели. Унылый пустырь, огороженный колючей проволокой. Огромная толпа молча стояла у изгороди. Слышите? И я услышал. Моторы гудят. И высоко-высоко в небе появились бомбардировщики страшных размеров, похожие на китов. Головной самолет развернулся своем и сбросил бомбу. Вот он, знакомый отвратительный свист. Удар, заколебалась земля. Черный дым облаком взвился над пустырем. Но вот ветер развеял черное облако. — Батюшки мои, да что же это такое? — завопил я. Дом. На месте взрыва вырос дом. И какой? Глаз не оторвешь. Чистый, беленький, стройный, украшенный флагами. Вам! Новый взрыв, и на свет появился новый дом, еще веселее первого. Взрыв за взрывом, дом за домом. И вот уже нарядная улица протянулась через пустырь. И мой спутник подтвердил, сияя. «Ага». Мы подошли к дому номер один. Он был еще тепленький, парной, но совсем-совсем готовый. Даже медные дощечки с фамилиями жильцов сияли на дверях. И все сияло в новом доме. Стекла в окнах, стены, лестницы. «Встанем под ворота, танки идут». И танки пронеслись мимо нас. Танкетки у самых домов, а танки посредине улицы. И там, где прошли танкетки, легла панель, а где танки – мостовая. Зачем оставлены эти полосы черной земли между мостовой и панелью? Сейчас увидите. Бомбардировщики вернулись, спикировали. В полосы черной земли полетели пули и снаряды. И там, где ложились пули, ковром вырастала трава. А из воронок, вырытых снарядами, взвивались и замирали дрожа высокие тополя. Тут едва не случилась беда. Нетерпеливый лысенький старичок перепрыгнул через колючую изгородь и рысой помчался к дому номер пять, к новой своей квартире. И пуля угодила ему прямо в теме. Старичок пошатнулся. В толпе кто-то жалобно воскликнул «Дедушка!». Но к всеобщему восторгу старичок остался цел и невредим. Только лысина его поросла густою свежей травой. Загремели трубы, исчезла колючая изгородь. Толпа двинулась по улицам. С крыш домов полетели в нас ручные гранаты. Гранаты эти на самом деле были совершенно ручными. Осколки их прыгали вокруг, слегка касаясь нас, как бы ласкаясь. Нет, они никого и ничего не рвали на части. Они краили, шили, зашивали. Не успели мы оглянуться, как ручные гранаты одели нас с ног до головы в прекрасные праздничные одежды. «Вон, вон она!» — сказал мой спутник. «Смотрите!» «Вон летит та самая пуля, которая найдет виновного!» Маленькая светящаяся проворная пулька появилась над нашими головами. Осторожно, внимательно искала она виноватого. И нашла таки его, зажужжала и завертелась пуля перед самым его лбом, что виноватый тут же признал свои ошибки. «И исправился.